Местное время Звездное время определяет по взаимному расположению полярной звезды и Большой Медведицы, а солнечное — по солнечным часам. Солнечные часы почти всегда показывают время, не совпадающее с тем, по которому мы живем на несколько минут. Чтобы все сутки в году были одинаковы, люди придумали среднее солнце. Это воображаемое Солнце, в отличие от настоящего, движется вокруг Земли и притом не по эклиптике, а по небесному экватору. Оно перемещается совершенно равномерно. Выровненное время, по которому мы живем, называется средним солнечным временем. Если же быть совсем точным, к названиям этих времен надо добавлять слово «местное». Наиболее удобно в обиходе местное среднее солнечное время. Во-первых, оно связано с ритмом день-ночь, а во-вторых, это время равномерно и потому приспособлено для обычных часов. За всемирное время принято местное среднее солнечное время Гринвичской обсерватории в Лондоне, через которую проведен нулевой меридиан Земли. Все сигналы точного времени соответствуют минутам и секундам всемирного времени. При этом астрономическая служба времени постоянно следит за неравномерностью вращения Земли по атомным часам и по мере необходимости добавляет, а иногда отнимает, високосную секунду в самом конце года, так же как раз в четыре года в календарь вставляют лишний день — 29 февраля. Поэтому в последней минуте перед Новым годом по всемирному времени может быть и 59, и 60, и 61 секунда. На Земле звездный день короче солнечного. В городах, расположенных на одном меридиане, например, в Архангельске, Вологде, Рязани, Донецке, Сочи, Трабзоне, местное время одно и то же – а при перемещении с запада на восток оно будет заметно меняться. На средних широтах России в 15 километрах к востоку время на одну минуту больше. В развитии хорошей идеи всемирного времени придумали поясное время. Для этого выбрали 24 главных земных меридиана с долготой 0 градусов, 15 градусов, 30 градусов, 45 градусов и так далее. На каждом из этих меридианов местное время отличается от всемирного на целое число часов, а минуты и секунды совпадают с граническими. От каждого из этих меридианов отмерили влево и вправо по половиной градусов и провели границы часовых поясов. На территории такой мандариновой дольки время всюду одинаковое и отличается от соседних поясов ровно на час. Нулевой часовой пояс лежит по обе стороны от гринвичского меридиана. В системе поясного времени, принятой почти во всем мире, все часы показывают одинаковые минуты и секунды, а часовая стрелка — При пересечении границы пояса переводится ровно на час вперед или назад в зависимости от направления движения. Во многих развитых странах весной к поясному времени добавляется один час летнее время, а осенью этот час убирается. В России с 2014 года в большинстве регионов круглый год время на час больше поясного. Если путешествовать с запада навстречу Солнцу, то время у путешественника понемногу прибавляется, а если двигаться с востока, следом за Солнцем, то истинное солнечное время течет медленнее. Поэтому для путешествующего вокруг Земли непременно должна быть где-то граница, выпускающая странника в новую дату и день недели. Такая граница была проведена в XIX веке. Международная линия смены даты проходит через Берингов пролив между островами Тихого океана от полюса до полюса. Календарь Главное назначение календаря – дать простой способ привязывать события к последовательности дней и легко фиксировать в одном и том же сезоне начало года. Если бы календарный год был постоянно равен 365 суткам, его начало всегда опережало бы начало истинного года на 5 часов 48 минут, и день Нового года проходил бы через все времена года за период около 1508 лет. Но такой год, некогда применявшийся в Египте, лишает календарь удобства поэтому в календаре чередуются годы продолжительностью 365 и 366 дней, високосные. В римском календаре, введённом Юлием Цезарем, високосный год включается раз в четыре года. Персы в одиннадцатом веке делали високосным годом каждый четвертый год семь раз подряд, а в восьмой раз заменяли високосным лишь пятый год. В григорианском календаре по новому стилю метод несколько менее точен, чем у персов, но позволяет проще приводить годы и века в дни, а это и является одним из главных назначений календаря. Он состоит в том, чтобы считать високосным каждый четвертый год, исключая его в конце каждого века, кроме каждого четвертого столетия. Средняя длина Григорианского года равна 365,242 500 миллионных суток, что на 22 секунды длиннее истинного года. Но если, следуя аналогии такого способа, исключать еще один високосный год каждые 4 тысячи лет, то длина года настолько приблизится к его длине определенной из наблюдений, что можно пренебречь их разностью, учитывая к тому же, что длина года не совсем постоянна.